Устав свое оправдание ссылается, например, великого князя Ивана Третьего, который произвольно распоряжался престолонаследием, сперва назначив преемником внука, а потом сын До Петра в русском праве не было закона о престолонаследии, а только обычаем и обстоятельствами устанавливались различные порядки наследования.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 под видом соборного избрания или явки наследника отцом народу на московской площади, как сделал царь Алексей Соловичим Федором, а также при помощи стрелецкого бунта и поддельного земского собора, как было установлено двоевластие царей Петра и Иван. Пётр заменил соборное избрание и наследование по обычаю или по случаю личным назначением с правом переназначения, то есть восстановил Завещание узаконило отсутствие закона и повернул государственное право назад, на отжившую в отчину и основу. Мысль закона 5 февраля та же, какую выразил Иван Третий по одному случаю «Кому хочу, тому и отдам княжение». Та же безотчетная наклонность воспроизводить в нововведениях отзвуки минувшего, заметные в социальных мерах Петра. Он не тронул основ общественного склада, закрепленных уложением, ни сословного деления, породу повинности, ни крепостного права. Напротив, старые сословные повинности он осложнил новыми.